Глава 17. Закрыв Skype, Марка достал шариковую ручку из стаканчика бывшего когда-то банка из Прайта и взял с рабочего стола стопку листов распечатки результатов, полученных благодаря поисковой программе его собственного изобретения. Марка предпочитал просматривать информацию на бумаге, чем портить глаза чтением с экрана. Он начал вычёркивать то, что казалось ему наименее интересным: посты в блогах, шутки и сообщения в соцсетях со всего мира. Скикер составил списки, каталогизировал и перевёл на итальянский иностранные упоминания всего, что касалось параллельных измерений и мультивселенной. Так, здесь у нас бесполезный хлам достойный Гугла, так что лучше почитать эсэмэски, думал он, зажав в зубах колпачок и водя ручкой по столбикам с цитатами. Просмотр результатов мог занять целый день. Но Марка изобрёл эту программу специально для поиска в частном контенте, к которому обычные поисковые системы не имели доступа. А в Мультиверсуме было не очень много SMS-сообщений. Большинство из них касались научных теорий, изложенных в каких-то специальных журналах. В общем, ничего интересного. Однако одно сообщение привлекло внимание Марка. Да, я его знаю. Проблема в том, что эту e-book нигде не найти. Я скачал её в прошлом году, прочитал, а через неделю не смог открыть. Файл оказался повреждён, и всети её больше не нашёл. Глаза у Марка загорелись. Надо найти предыдущую СМСку, подумал он, положил стопку листов на стол и одним щелчком мышки запустил программу. Идентифицировав сообщение, он правой кнопкой открыл окно и выбрал пункт "Подробности". Телефонный номер получателя был у него перед глазами. Марк выделил его и скопировал, затем вставил в строку поиска своей программы, чтобы проверить, была ли переписка и может ли программа найти предыдущее сообщение. Ага, есть, воскликнул он, прочитав открывшийся текст. Отправитель совпадал, и тема обсуждения тоже. Его зовут Thomas Beckers Multiversum. Die Realität diunsum gibt ist nur eine der unendlichen parallelen Dimensionen. Привод под заголовком был такой: Реальность, которая нас окружает, лишь одно из бесконечных параллельных измерений. Так-так, прошептал Марко, схватил ручку и на листе обвёл два мобильных номера. Он набрал первый на клавиатуре Skype. Номер оказался несуществующим. Марко зачёркнул его на листе и перешёл к следующему. Тот же результат. Тогда он пробежал пальцами по клавиатуре ноутбука и открыл три страницы книжных интернет-магазинов. Чёрт, не нашлась. Изъяли из продажи, что ли? сказал Марк, снова открывая сикер. Он ввёл название и подзаголовок книги, чтобы поискать совпадения среди всех полученных результатов. То есть не только в SMS, но и в блогах, постах в соцсетях и на интернет-сайтах. На экране появилась переписка. Это был блог под названием The Great Web Robbery. Великое веб-ограбление. Хм, интересно. Марк поднял бровь. В блоге явно цитировалась книга Томаса Бейкера. Но стоило Марку набрать адрес блога в интернете, как он столкнулся с сообщением: "Блог удалён по требованию правообладателя". "Проклятье", воскликнул Марк, запустив руки в волосы. Он снял очки, положил их на стол и потёр лоб, потом закрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть. В сообщении говорилось об электронной книге, которая исчезла из сети. "Я должен найти эту книгу". Когда Марк открыл глаза, экран монитора был чёрным. Он пару раз кликнул мышкой. Ничего не изменилось, экран остался чёрным. Марк нажал пробел на клавиатуре. Ноль реакции. Он проверил, работает ли сетевой фильтр, через который подключена вся техника. Оранжевый светодиод горел, значит, дело не в электричестве. На мониторе вдруг появилось маленькое окно внизу справа, синий квадрат с маленьким белым прямоугольником, мигающим в углу. Что за чёрт? Почему он перешёл в режим DOS? Несколько секунд Марко сидел и в изумлении смотрел на экран, затем взялся за мышку и обнаружил, что она ничем не поможет. Он уже собрался что-то набрать на клавиатуре, когда белый прямоугольник вдруг начал двигаться. В какой-то момент он остановился в центре квадрата. На глазах у изумлённого и в то же время испуганного Марка начали появляться буквы, которые сложились в слова: "Я не существую". Предложение сдвинулось с места, а затем размножилось, заполнив всю площадь квадрата. А затем на системном блоке, стоящем под столом, погасла лампочка, пока выключился с коротким шипением. Чёрт, вирус, выругался Марк. Кто-то залез в мой комп, подумал он. Такого никогда не случалось, но действительно ли вирус проник в систему? Сложно сказать, учитывая наличие нескольких постоянно обновляемых антивирусов. Но с другой стороны, атака вполне возможна, ведь хакеры во всём мире каждый день создавали новые вирусы, и даже такой спец, как он, не мог предусмотреть все угрозы. Маркка попытался перезапустить процессор, но безуспешно. Он вынул штепсели из розетки, затем снова его вставил и обнаружил, что ПК полностью вышел из строя. На столе по правую руку по-прежнему работал Mac, чей экран был как обычно на максимальной яркости. По левую руку Марко портативный Dell остановился на странице Amazon, где несколькими минутами ранее он искал книгу Томаса Бейкера. Марко коснулся пульта управления инвалидной коляской и задом поехал в коридор. Там он развернулся на 180° и двинулся на кухню. Он хлопнул в ладоши, и в кухне зажёгся свет. На столе царил беспорядок: стопка грязных тарелок, бутылка воды без крышки, разбросанные столовые приборы, стакан использованные салфетки и крошки повсюду. Марк открыл дверцу шкафа и вытащил банку с кофе. Он взял сплиты и развнтил кофейник, чтобы вытряхнуть из него старую кофейную гущу в пакет, висевший на конной ручке. Это наверняка хакер. Кто-то кто лучше меня решил со мной пошутить или бросил вызов. Вернувшись в аппаратную с кружкой кофе в правой руке, он сразу же открыл новую страницу на маке и набрал в поле поиска Томас Беккер. музыкант, чемпион по байдарочникам. Нет, не то, сказал он, покачав головой. Тишину нарушил ворвавшийся с улицы длинный автомобильный гудок. Марко посмотрел вверх, будто пытаясь проследить направление этого звука. За окном ему был виден только фасад дома напротив с закрытыми ставнями, висящей на балконах одежды и большим количеством спутниковых тарелок. Он взял кружку и допил остатки кофе, а затем снова посмотрел на экран мака, чтобы продолжить поиски. Нет, Только не это, закричал он, уткнувшись взглядом в чёрный 24-дюймовый монитор Apple. Марко замер. Он чувствовал себя беспомощным. Он, кто мог написать инструкцию по эксплуатации каждого из этих стоящих перед ним компьютеров, Марко испугался, подумав, что в любую секунду может снова появиться синий квадрат. И не ошибся в своих опасениях. Когда выскочило окно и начал мигать белый прямоугольник, Марко бросился к клавиатуре. В этот раз я буду на шаг впереди. Ты меня больше не застанешь в расплох. Кто ты? напечатал он. Прямоугольник спустился на строчку ниже и продолжал мигать ещё несколько секунд. Вижу, ты уже наигрался с DOS, добавил Марк. Ответ виртуального собеседника был сухим и резким, как пощёчина. Идиот, я залез в твой Macintosh, а на нём невозможно открыть окно DOS. Руки Марка застыли над клавиатурой. Глаза были широко раскрыты и прикованы к экрану. Он смарозил глупость достойную новичка. Он понял это только сейчас. Окно, открытое хакером, было чем-то более необъяснимым, чем использование обычного режима DOS. Этот ублюдок контролирует мои компьютеры изнутри, прошептал Марк, нервно кусая ноготь. На его глазах была составлена ещё одна фраза. Зачем ты ищешь обо мне информацию в сети? На кого ты работаешь? Кто ты такой? Какого чёрта тебе от меня надо? Быстро напечатал Марк. Я не существую. ты разговариваешь сам с собой. Марко не знал, что ответить. Он не мог понять, как себя вести в этой абсурдной ситуации. Я просто искал текст. Я вбил имя автора в строку поиска. А задаченный Марко покачал головой в ожидании ответа, затем прочитал: "Автора, которого ты ищешь, не существует". Ты Томас Беккер? предположил Марко. Белый прямоугольник помигал несколько секунд. Потом Мак выключился.